Первый штурм посольства. Прежде чем описать дальнейшее событие рокового дня, обратимся к истории спасения первого секретаря миссии Мальцова, предоставив сначала слово ему самому. Я обязан чудесным спасением своим, как необыкновенному счастью, так и тому, что не потерялся среди ужасов, происходивших перед глазами моими. Я жил рядом с табриским мехмендарем нашим Назар Алиханом Афшарским на самом первом дворе. Кроме меня русских там не было, а жили еще представленные от шаха мехминдарь Мирзабул Абулгусейн-хан и караульный султан. Когда народ с криком волною хлынул мимо окон моих, я не знал, что думать, хотел броситься к посланнику И не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующую чернию. Я пошел в балахоне, мезонин, комната на верхнем этаже свой. И не прошло пяти минут, как уже резали кинжалами перед глазами моими курьера нашего Хаджарута, Хачатура Шахназарова. Между тем народ бросился на второй и третий двор, там завязалась драка. началась перестрелка. Увидев, что некоторые из персиян неохотно совались вперед, я дал одному фирошу моему двести червонцев и приказал ему раздать онные благонадежным людям, ему известным, собрать их к дверям моим и говорить народу, что здесь квартира людей Назара Алихана. Я сидел таким образом более трех часов в ежеминутном ожидании жестокой смерти. видел, как сарбазы и фироши и шахские спокойно прогуливались среди неистовой черни и грабили находившиеся в нижних комнатах мои вещи неоднократно народ бросался к дверям но к счастью был удерживаем подкупленными мной людьми которые защищали меня именем назар алихана потом когда уже начало утихать неистовство, пришел сэр Хэнк и приставил караул к дверям моим ночью «Повел он меня во дворец, переодетого с Грибоедов в воспоминаниях современников. страницы 298-299. Мальцов в своих донесениях откровенно признался, что ему удалось выжить не только благодаря счастью, но и его способности не потеряться среди ужасов, то есть приспособиться. Причем это свойство он проявил не только в день штурма, но и намного раньше, установив доверительные отношения со многими персидскими чиновниками, а также со стражниками ферошами, которые и выручили его в минуту опасности. Почему мальцов жил на самом первом дворе, где русских не было, рядом с мехмандаром Назарелиханом, не совсем ясно. Было ли это случайным обстоятельством или продуманным с его стороны действием, непонятно. В любом случае такая близость и дальнейшие события не могут не бросать тень на Мальцова и не давать повод для обвинения его то ли в невольном или вольном участии в заговоре, то ли в подлой трусости. Мальцов признался, что при начале штурма он не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующую чернию, Спрашивается, почему он в это время не был со всеми сотрудниками миссии, ведь он уже видел бесчинство прибывшей к миссии толпы, откуда мальцов достал огромную сумму в 200 червонцев, а это более 2200 рублей по курсу того времени или примерно 100-110 золотых туманов. Ведь казна миссии должна была храниться под охраной там, где были помещения посланника. Значит, эти деньги были в его комнате и были заранее приготовлены, но для чего? Конечно, имевшаяся у Мальцова сумма могла соблазнить Фирошей, но они слишком ли явные и открыто они защищали Мальцова именем Назара Алихана. Не странно ли, что секретарь Грибоедова вообще укрылся не где нибудь а именно в комнате, где помещались мехмандар Назар Алихана и его секретарь. Вспомним слова автора реляции, что он жил вместе со своим начальником. Не могло ли быть так, что если мирза-секретарь, как и мехмандар, был вовлечен в заговор и выполнял в миссии функции наблюдения за русскими дипломатами, Именно он и помог спрятаться от нападавших Мальцову, а потом помог ему с помощью прибывших персидских военных переехать во дворец губернатора. Как же конкретно спрятался Мальцов? Есть две версии. По рассказу находившегося в Иране тефлисского купца Егора Бежоева, он спрятался в сундуке. А по другим данным, якобы рассказанным самим Мальцовым через много лет своему знакомому в Ницце Фираш Завернул мальцова в ковер и поставил его в угол комнаты, где стояли другие ковры, свернутые в трубки. Эти сведения являются частью записей Аничкова и жены Анечкова годы жизни 1809-1892, видного дипломата, который был главой русской миссии в Тегеране и собирал данные о смерти Грибоедова. По его словам, в 1890 году он беседовал с неким Казим Зой являвшимся дедом тогдашнего шаха Персии. И тот рассказал ему много несуразного, особенно о якобы беспардонном поведении Грибоедова во время ауэдиенции с шахом, когда он ходил по комнате как сумасшедший, бронился и даже плевал на пол. Но вот что интересно. По словам Казим Казимарзы, шах на Грибоедова очень сердился и говорил, что нужно наказать русского посланника Грибоедова. Шах приходил в Андерун, женскую половину и говорил, что нужно пугнуть Грибоедова, но никак не думал, что все это кончится так печально для Грибоедова. Аргали, Флиант, 136-я опись. Первая, единица хранения, 52. Вторая. В этих словах, как мы покажем, далее, есть доля истины. Ну, а что касается спасения Мальцова, то Анечков утверждал с его слов, сказанных в Ницце в 1898 году, что Мальцова завернул в персидский ковер и поставил в чулан, чтобы народ его не видал. Никто иной, как курьер русской миссии, вероятно, Амбарцум и Брагим бек По словам Анечкова, курьер этот получил 14 ран. Ему пожаловало, кажется, наше правительство офицерский чин и орден, но богатый мальцев по своей скупости ничего не дал бедному и семейному курьеру. В 1878 году мой муж видел Мальцова в Ницце, и ему сказал, что его спаситель-курьер до сих пор, кажется, жив и живет в большой бедности. Мальцев только покачал головой. В этом рассказе фантастичным представляется, что Мальцова мог спасти простой курьер, и тем более, дравшийся до конца штурма амбарцум. Но образ, так сказать, неблагодарного и не очень приятного первого секретаря миссии Анечков и его жена, пожалуй, уловили очень точно. Как бы то ни было, но прячась или в сундуке, или в ковре, Мальцов находился в таком состоянии почти три часа. Для нас важно это его сообщение о длительности штурма и разгрома посольства примерно с девяти часов до 12. И неужели, боясь пошевелиться и выдать себя, мальцов мог видеть хоть что-нибудь происходившее в миссии? Из комнаты Назар Алихана мальцов Даже если он вылезал из сундука или выпутывался из ковра, мог наблюдать лишь за событиями на первом дворе, к которому примыкала квартира Тавриского Мехмандара. А комплекс зданий миссии, напомним, состоял из четырех дворов. Мальцов был свидетелем лишь первых минут штурма и, конечно, не мог видеть происходившего в четвертом дворе, где разыгралась основная драма. Но он знал об обстоятельствах до окружения миссии, и в этом ценность его донесений. После разгрома Мальцов якобы видел, как Сарбазы и фироши шахские грабили помещения миссии. А в другом месте своих донесений он рассказал о завершении своего заточения немного по-иному. В 9 часов вечера пришел Сархенг с вооруженными гулямами, нарядил меня и людей моих в сарбазские платья и повел во дворец Зели султана. Спрашивается, каких таких людей Мальцова вместе с ним вывели из посольства в сарбасских платьях. А тут раскрывается еще одна загадка. Как установил историк Шостакович, в комнате мехмандара Назар Назаралихана укрывался и потому спасся еще один сотрудник русской миссии курьер Арутюн Гасратов. Об этом стало известно из прошения этого курьера, марагинского жителя к Паскевичу, От 28 марта 1830 года находился я у покойного полномочного министра при персидском дворе Грибоедова, курьером, писал со слов Гасратова рядовой Яков Васильев в прошении главнокомандующему. И когда посольство следовало в персидскую столицу Тигрань, тогда я был отправлен из города Казвания, Казвина, с чиновником, находящимся при покойном Грибоедове, Дадашевым в город Килань. Для приемки судна государственных подарков, присланных к персидскому шаху, для доставления он их в Тигрань, а оттуда был послан Симжа дадашевым с бумагой к покойному Грибоедову и обратно, приехав в Килань, откуда с выше упомянутыми подарками отправился вместе с дадашевым в город Тигрань. Но по прибытии моем на другой день произошло ужасное происшествие, случившееся в Тигране с Грибоедовым, отчего испугавшись, бежав в квартиру Назарали хана, бывшего главным приставом при посольстве, и спрятался в постелю под видом больного, где ханский человек спас жизнь мою, но только что лишился я всего моего имущества, кроме имевшей на себе одежды. За эту страдательную службу и долгое терпение по приказу Поскевича Гасратову было выдано 60 рублей. И как же в одной квартире или комнате могли укрыться двое: мальцов в ковре или в сундуке и Гасратов в постели. Обратим внимание на признание курьера, что именно ханский человек спас жизнь мою. Кто же был этот спаситель? Не нашли таинственный мерза секретарь автор реляций? И почему он, и вероятно связанные с ним фираши спасли именно этих двух людей? Ведь ясно, что курьер не мог никого подкупить. И если мальцова после разгрома отвели во дворец Зели султана, то куда делся в то же время Гасратов? Его тоже в сарбасском одеянии приютили во дворце? Вопросов действительно остается очень много, но на то они и подлежат исследованию, чтобы ставить вопросы для разрешения. Заметим, что из всех сотрудников русской миссии спаслись лишь мальцов и Гасратов в так сказать квартире мехмандара Соломон Меликов младший, которого просто не было в посольстве, его вероятнее всего спас его дядя Мануче Хырхан, вызвавший родственника к себе, а также курьер Амбарсум Ибрагим-бек, рассказ которого мы уже цитировали. Однако этот курьер не прятался и никуда не сбегал, он принял активное участие в защите миссии, получил 18 ран, но смог спастись. По его словам, толпа сочла его убитым, когда, упав под ударами, он лежал среди мертвых. Его спасению помогло то, что он был одет в платье иранского курьера и что его приютил потом милосердный персиянин. Как видим, Распространенное мнение, что после разгрома выжил один только мальцов, оказывается неверным. Уцелели четверо сотрудников миссии, а сколько погибло, мы расскажем ниже. Подчеркнем, что уже после трагедии распространялось много мифов и легенд, которые опутали реальное событие. Такие же домыслы касались и спасения мальцова. Приведем очень характерное высказывание по этому поводу муравьева Карского. Из всего посольства спасся тогда только один чиновник Мальцов. Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средства к уклонению его было дано ему одним армянином, коим он предложил тогда находившиеся при нем пятьдесят червонцев. Мальцову удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва спрятали в сундук, и сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха и наконец выехал в Грузию. Кроме того, кажется, не было очевидного вестника всему ужасному происшествию. Мальцова многие обвиняли в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник, и невооружённый секретарь посольства, и не конвойный. Целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему мальцов не прав в том, что он нашел средства спасти себя. Ну, а может быть, еще с надеждой прислать помощи к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову. И о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть, и есть обстоятельства мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тэфлисе, в пользу его не было ничего особенного слышно. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страницы 73-74. оказательно, что Муравьев, по сути оправдывал поступок Мальцова, утверждая, что он не видит, почему Мальцов не прав в том, что он нашел средства спасти себя. По его словам, Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и невооруженный, секретарь посольства и не имел обязанности умереть при начальнике. Странная логика. Грибоедов, многие сотрудники миссии и прислуга, не считая казаков, Тоже были гражданскими лицами, и, конечно, они не обязаны были умирать при начальнике. Однако Муравьев, не скрывавший своей нелюбви Грибоедову, видимо, так и не понял, что люди погибли не за начальника, а выполняя свой долг дипломатов и сотрудников российского посольства, отстаивая честь и достоинство не только самих себя, но и родной державы. Впоследствии мы приведем примеры резкого осуждения, с которыми столкнется Мальцов, вернувшись в Россию. Донесения Мальцова имеют важное документальное значение, но в них то и дело появлялись мотивы оправдания автором своей позиции и своего спорного поступка. Один из таких мотивов показывает отрывок из его донесения Поскевичу от 21 марта 1829 года из Нахичевани, который по непонятной причине ни разу не попал в публикации донесений Мальцова, в том числе в сборнике Грибоедов воспоминаниях современников. По-видимому, составители публикации усмотрели в этом отрывке нежелательное для оценки действий Грибоедова утверждение, что он якобы вообще никак не организовал сопротивление нападавшим на посольство. Приведем этот отрывок по подлиннику, хранящемуся в архиве Внешней политики России в фонде Грибоедова, выразив благодарность сотрудникам этого архива за оказанную помощь. В донесении моем от 18 марта за номером четвертым Я имел честь представить вашему сиятельству краткое описание происшествия ужасного, беспримерного в дипломатических летописях. Теперь надлежит разрешить вопрос: был ли посланник предуведомлен об угрожавшей нам опасности или нет? Я не слышал от него ни слова, никто из нас ничего не знал, вот почему не делано приготовление к обороне. Казаки находились в особенном занимаемом ими доме, где и были зарезаны. Да и все прочие не могли защищаться, находясь в рось по своим квартирам, не имея при себе ни оружия, ни зарядов в исправности. Сразу отметим, что оправдывая здесь собственную трусость тем, что настоящее сопротивление все равно не было организовано посланником и не имело бы никакого значения, мальцов фактически оклеветал своих товарищей, которые якобы не могли защищаться, находились в рось и не имели оружия. а казаки якобы вообще находились отдельно от всех и были там перерезаны. Все это, как мы увидим, полностью противоречит фактам сопротивления, проявленным сотрудниками миссии во главе с Грибоедовым. Но пока вернемся к событиям, которые происходили после того, как около девяти часов утра или чуть позднее начались со стороны бушевавшей толпы около миссии закидывание камнями посольства. Попытки проникнуть на его территорию и занять все крыши и заборы. Вот как описывает происходившая реляция. Волнение увеличивалось все более и более. Раздалось несколько выстрелов. Мирзани уточнил, кто из какой стороны это сделал, и вскоре народ ворвался во дворы. Я слышал, как кто-то крикнул: "Схватите Мирзуяку, бый назад". Впоследствии я узнал, что это кричал Хаджибек, мерза, который старался усмирить осаждавших, предоставив им эту жертву. Несчастный Якуб уцепился за платье Хаджи, единственное и недостаточное в этот роковой момент убежище, но его оторвали от него, и он упал, пораженный бесчисленными ударами кинжала. Слуги Алиерхана схватили женщины потащили их прочь. Во время недолгого затишья, предшествовавшего взрыву, я узнал о печальной судьбе мирза Якуба, о смерти Дадашбега, одного казака и двух или трех лакеев, которые, защищаясь, убили двух или трех персиян. Тела последних были отнесены в мечеть, и это кровавое зрелище еще более разъярило народ. В это самое время один из соседей по имени Аливерди, кондитер, находящийся в услужении у манучерхана, Вбежал в залу, чтобы спасти Мирзу Селимана, племянника своего бывшего господина, умоляя его, пока есть время, следовать за ним еще свободным путем. С тем же усердием он предлагал безопасный приют и посланнику, но просьбы его были напрасны. Мирзанариман воскликнул, что никто не осмелится поднять руку на представителей Европы. "Выстрелы ваши не устрашают нас", сказал Аливерди. "Разве мы не слыхали их в Гандже, Абасабаде и Ереване?" Грибоедов отвергнул сделанное ему предложение, может быть, не желая покидать своих или же просто, не сознавая грозящей ему опасности, и честный кондитер принужден был удалиться, сожалея, конечно, о бесполезности своих настояний. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 324-325. Обратим внимание, что по свидетельству автора реляции На первом этапе нападавшими командовал некто Хаджибек, который пытался по чьему-то заданию добиться захвата евнуха Мирза Якуба и этим ограничить аппетиты толпы. Но в порыве атаки нападавшие тут же убили евнуха, а слуги одного из организаторов штурма Алайярхана, их появление в толпе еще раз говорит о причастности к заговору зятя Шаха, схватили женщин из гарема. Жертвами нападавших на этом этапе с русской стороны стали переводчика казначей Василий Дадашев. Один казак и два-три слуги, всего пять-шесть человек. А с персидской два или три нападавших, смерть которых не могла не распалить впоследствии толпу. А каковы же были действия властей на протяжении первого часа штурма? Об этом рассказал Мирза секретарь, вновь очень ярко показав Так сказать, странности того страшного дня. При начале возмущения по приказанию шаха были сделаны попытки остановить беспорядки. Мирза Магам и Талихан со своими слугами спешно прибыл к месту действия в ту самую минуту, когда осаждавшие овладели мирзой Якубом. Тут мирза секретарь сам себе противоречит, ведь по его сведениям евнуха убили сразу, не раздумывая. И не отдал ли этот прибывший к месту схватки чиновник приказ убить евнуха, несмотря на все его добрые намерения, усилия его ограничились некоторыми мерами предосторожности, к несчастью неудовлетворительными, а также уговорами и убеждениями, обращенными к людям, глухим к голосу рассудка. Месахчи баши и многие другие придворные офицеры тщетно старались содействовать ему. Явились даже принцы Алишах-зили-султан и имам Вердимирза, сопровождаемые всеми, кого они только могли собрать, но бесчисленное множество осаждающих не дозволило им приблизиться к атакуемому дому. Вместо того, чтобы принести какую-либо пользу посольству, они должны были заботиться о собственной безопасности и даже подверглись сами оскорблениям и угрозам. Пойди, кричали Алишаху, уступи своих жен русским. Это вполне достойно твоей длинной бороды, которую ты так заботливо купаешь в розовой воде. Разве твой брат обосмерза не продался душой и телом царю? Убирайся вон, Гаврам Санг, не то мы изрубим вас в куски. Принцы были вынуждены вернуться в свои дворцы, защищенные, по счастью, значительными отрядами пехоты и входы в которые были тщательно заперты, чтобы мятежники не могли в них проникнуть. В этом отрывке поражает то бессилие и немощность, которые проявили не специально ли тегеранские власти во главе с самим губернатором и сыном шаха Зели-султаном, Позволим усомниться в том, что такой важный сановник, как губернатор, мог сносить подобные оскорбления и угрозы и вынужден был так бесславно ретироваться, думая лишь о собственной безопасности. Не была ли это искусная игра заговорщиков, чтобы потом предъявить свое старание в спасении русской миссии и уж совсем нелепым выглядит сообщение автора реляции, что принцы были вынуждены вернуться в свои дворцы. под защиту значительных отрядов пехоты, боясь наступления на них мятежников. Между тем, в череде событий вокруг русской миссии тогда наступил перерыв. Мятежники ретировались, и казалось, что все кончилось. Зададимся вопросом, мог ли разгром миссии остановиться на этом, убийстве мирза Якуба и освобождение женщины с гарема, ведь бунтовщики вроде бы сделали свое дело. Теоретически да, но практика показала другое. А значит, силы, желавшие доведения заговора до самой кровавой развязки, взяли верх над желавшими лишь попугать русских дипломатов, решив вопрос с пленниками посольства. И очень показательно, что во время перерыва в миссии появился посланец манучех Аливерди, который не только пытался спасти родственника главного евнуха Соломона Меликова старшего, но вероятнее всего сделал последнюю попытку уговорить Грибоедова уступить, скрыться из миссии по открытому для этого пути и тем самым, показав свою слабость и готовность подчиниться диктату толпы, дискриминировать не только себя, но и ту державу, которую и представлял. Понятно, что такого сценария полномочный министр российской императорской миссии не мог допустить, даже под страхом смерти. Он отверг подлое предложение и решил окончательно свою судьбу. Немаловажно, что спастись отказался и Соломон Меликов, погибший в борьбе с толпой. По-видимому, ему как арменину Честь Армении, сделавшей выбор на единение с Россией, тоже не была пустым звуком. Кстати, когда тело Соломона Меликова старшего было перевезено в дом Мануче у матери главного евнуха, при виде трупа родственника случился приступ, и как писал позднее историк Евгений Колопов, дальний родственник евнуха на второй день она скончалась, став еще одной жертвой трагедии. Еще раз подчеркнем, что все охранявшие миссию персидские стражники фираши и сербазы сразу же после появления толпы разбежались. Нетрудно догадаться, что им это кто-то приказал. И никаких шахских войск для разгона толпы в течение примерно часа первого штурма около миссии так и не появилось. Автор этой книги посчастливилось во время одной из своих поездок в Тегеран найти то самое место на улице Багеильчи, сад посла. Где в январе 1829 года произошла страшная трагедия. Считалось, что здание, в котором временно размещалась русская миссия Грибоедова, вообще не сохранилось, но оказалось, что это просто миф. Подчеркнем, что поисками места трагедии в Тегеране задолго до автора этой книги занимались и другие путешественники. В редкой и забытой книге Федора Корфа "Воспоминания о Персии", в которой он описывал свое пребывание там в 1834-1835 годах, есть следующий интересный фрагмент. Из дворца поехал я по кривым и грязным улицам к месту, где был некогда дом несчастного грибоедова. Развалины этого дома еще существуют, видны остатки комнаты, бани, Кровавое происшествие рисуется перед глазами. 45 человек пали жертвами варварского изуверства. Они дрались как львы и погибли вместе. Их горестная участь, конечно, заставит содрогнуться всякого русского, который посетит это место. Мир праху вашему, доблестные представители русской чести. Дмитриев Грибоедов Тайна смерти в Мухтара. Москва, 2015 год. Страница 161. Наверное, также содрогнулся от встречи с этим домом и известный поэт-футурист Василий Каменский, который случайно в 1906 году в качестве молодого матроса с каким-то грузом попал в столицу Персии, и ему, между прочим, как он сам вспоминал, Абас Фирюза показал в Тегеране место, где был растерзан грибоедов. «Дмитриев в персидские напевы от Грибоедова И Пушкина до Есенина и 21 века. Москва, 2014 год, страница 333. Я тоже был потрясён неожиданной находкой, наглядно на месте трагедии представив, как это все происходило в далекий день жуткой драмы. Подробно о своих поисках я рассказал в своей книге Персидские напевы. От Грибоедова и Пушкина до Есенина и 21 века. Москва 2014 год. Мне удалось сделать несколько снимков этого исторического места, а потом в 2014 году снова его посетить и обследовать чуть подробнее. Однако нынешние времена тоже могут приносить неожиданные сюрпризы. Разве мог я предположить, что новый интерес исследователей к забытому месту вызовет у тегеранских властей такую сильную ревность? И уже никакие усилия сохранить или восстановить уцелевшее чудом здание не принесут результатов. В 2015 году по решению властей Тегерана данное здание было снесено. Как жаль, что еще одно напоминание о судьбе и подвиге автора «Горе от ума» было стерто с лица земли. В Тегеране во время своих поездок я подробно исследовал центр города и пешком прошел от дворца Галистан, где жил Фиатхалишах, И от находившейся совсем рядом от него центральной мечети города, где собиралась в 1829 году толпа погромщиков до здания русской миссии. И могу подтвердить, что даже неспешный путь между этими объектами занимает 15-20 минут, а это подтверждает тот непреложный факт, что в шахском дворце не могли не знать и о готовящемся нападении на посольство, и о его первом штурме, и о наступившей паузе, в схватке, но ничего реального, чтобы спасти сотрудников российского посольства, тогда сделано не было. Чтобы представить полноту картины первого штурма русской миссии, дадим слово Муравьеву Карскому, вновь убедившись, как можно походя обвинить неприятного для мемуариста человека, причем сделать это без всяких доказательств. Разбивший караул, стоявший у дома и состоявший из 16 или 20 персидских джанбазов с офицером Из коих два или четыре солдата было убито или ранено, народ вломился во двор и напал на людей, чиновников и казаков посольства, которые долгое время защищались, удерживая с упорством всякую дверь. При посольстве посольствесем было около 15 линейных казаков, молодцов, которые отличились всем случае мужеством своим. Побили много персиян, но все погибли, защищая начальника своего. Здесь опять звучит сомнительный тезис Муравьева, что все погибали, защищая якобы именно Грибоедова. Мне говорили, что ужасный приступ сей продолжался более двух часов, и я удивляюсь, что Грибоедов сам тут не присутствовал. Но сие невероятно, Не в подобном случае упал бы дух всем человеке мне довольно известным. Может быть, что сведения по сему предмету недостаточны, ибо почти никого свидетелей не осталось. Почти все чиновники, слуги посольства и казаки были растерзаны, в их числе и слуга Грибоедова Александр. Грибоедов в «О воспоминаниях современников, страница 71-72. Муравьев как бы вскользь, но бросил в Грибоедова камень лжи, что он во время двухчасового приступа в защите посольства не участвовал. Потом Муравьев вроде бы сам засомневался в таком утверждении, заявив, что это маловероятно. Хотя и сослался на недостаточность сведений по сему предмету, вот так давняя недоброжелательность к поэту обернулась почти открытой клеветой. А уже упоминавшийся нами Боде оставил важное свидетельство, что в ходе штурма особую роль сыграли так называемые бахтиарцы, представители воинственного племени, которые нашли возможность проявить свою агрессивность. Тогда грибоедов и остальные члены миссии, видя, что дело плохо, приготовились к осаде и заделали все окна и двери. Вооруженные и в полной форме, они решились защищаться до последней капли крови. Должно заметить, что близ самого дома русского посольства помещались заложники персидского правительства, бахтиарцы племени Лур, одного из самых буйных и диких племен, населяющих горные местности к югу и западу от Исфагана. Для них этот случай представлял завидную поживу. как кошки. Они перелезли через стены и забрались на плоскую, как всегда в Персии крышу, просверлили широкие отверстия в потолке и начали стрелять в наших сверху вниз. Между тем толпа ворвалась в ворота и, положив на повал всех казаков, вломилась в дверь. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 201-202. Между тем время шло И через полтора часа после затишья произошло самое невероятное, доказывающее, что главной целью заговора было отнюдь не возвращение пленных, а более масштабные и самые кровавые задачи. Штурм посольства начался с еще большим напором.